Михаил Светлый. Самый первый. Текст читает Олег Кейнс. Поздравляем, вы вступили в игру. Такое сообщение получил каждый человек, и это грозит полностью изменить мир. Что это? Магия? Технология? Проделки Бога или Дьявола? Никто не знает. Но новые правила сулят огромные возможности тем, кто их примет. Получи очки опыта и с их помощью стань кем угодно. Все, о чем только могли мечтать люди, теперь достижимо. Все сказочные возможности теперь реальность. Главное, играй. Глава первая. Утро. Я открыл глаза и уже собрался потянуться, как вдруг меня отвлекла надпись, висящая в воздухе передо мной и дублировавшая ее голос в моей голове. Поздравляем, вы вступили в игру. Для продолжения и получения дальнейших инструкций просто пожелайте это сделать. Я замер. Насколько я знал, голоса в голове — это не к добру. «Что за ерунда?» — подумал я, кажется, даже вслух. Попытка перевести взгляд куда-то еще ни к чему не привела. Надпись так и продолжала маячить в полуметре перед моим носом. Я, конечно же, увлекался фантастикой и в мыслях бывало представлял что-то подобное. Тем не менее, фантазия это одно, а когда подобное появляется в реальности, значит, скорее всего, что-то не с реальностью, а с тобой. Такая мысль меня не очень-то порадовала. Тем не менее, сошел я с ума или нет, от назойливых букв не мешало бы избавиться, сделав то, что предлагалось. Пожелать продолжить. Хорошо, как это сделать? Стоило мне только об этом подумать, как тут же надпись исчезла, сменившись другой. Все управление интерфейсом игры осуществляется мысленным пожеланием. Вызовите меню персонажа. Голос также начал дублировать это сообщение, не помогая, а лишь отвлекая. Лишь только я почувствовал недовольство по этому поводу, как голос умолк, надпись поблекла и как-то отдалилась, а на первое место выскочила табличка. Желаете отключить голосовое информирование? Да? Нет? Конечно, да. Как только я так подумал, табличка исчезла, а прежняя надпись вернулась на свое место. Что ж, избавился от голоса в голове. Уже хорошо. Пациент не безнадежен. С усмешкой подумал я. Теперь пришла пора позаботиться и о надписях. Что там надо дальше? Вызвать меню персонажа. Хорошо, попробуем. Легкое мысленное усилие и буквы перед лицом исчезли, сменившись на небольшую табличку. Ник выбрать. Раса человек. Очков опыта 0. Оценочный уровень 50. Репутация 0. Сила 27,5. Ловкость 18,3. Энергия 23 – 23,2. Интеллект – 34,8. Воля – 27,9. Дух – 25,5. Прана – 231,7 из 231,7. Мана – 254,8 из 254,8. Жизнь – 486,5 из 486,5. Врожденные свойства. Восстановление праны 1. Восстановление маны 1. Восстановление жизни 1. Владение умениями 1. Владение приемами 1. Владение заклинаниями 1. Владение рецептами 1. Дополнительные свойства нет. Доступные навыки. умение 0 из 1. Нет. приемы 0 из 1. Нет. Заклинания 0 из 1. Нет. Рецепты 0 из 1. Нет. Достижения. Самый первый получить награду. А может, это сон? Первым делом для проверки всегда надо себя ущипнуть. По книгам знаю. Ущипнул. Ничего необычного. Вполне себе привычное ощущение. Значит, не сплю. Бред? Не похоже. Вполне себя осознаю, размышляю. Галлюцинация? Не особо был осведомлен о странностях, вызываемых психическими заболеваниями. Но как-то смотрел сериал, в котором вполне адекватный человек видел галлюцинации, неотличимые от реальности. «Предположим, так оно и есть. Это все галлюцинации. Интересно, и что же они мне покажут?» Расы человек. Ну, тут меня ничего не удивило. Давно это подозревал. Что за очки опыта?» Очки опыта зависят от физических и интеллектуальных характеристик на момент начала игры, впоследствии приобретаются в ее процессе. Необходимо для повышения уровней первичных характеристик, навыков и экипировки. Показано распределенное количество очков опыта и нераспределенное. Так, с этим тоже вроде понятно. Экспо. Экспо от английского experience. Опыт. Правда про прокачку. Прокачка, улучшение. Экипировки это что-то новое. А оценочный уровень? Оценочный уровень рассчитывается из количества распределенных очков опыта персонажа. Очень приблизительно показывает потенциальную силу объекта. Что ж, при здравом размышлении тоже ясно. Маг, прокачивающий файербол, это одно, а если лечилку, то уже совсем другое. При одинаковых уровнях совсем разные возможности. Хотя вот по поводу здравого размышления меня начинают терзать смутные сомнения. Это же не какая-то виртуальная реальность, не игра. Это реальность. Вот с чем надо разобраться. Так, галлюцинация, или как тебя там? «Раз уж должна слушаться моих мысленных команд, свернуть табличку». Табличка послушно свернулась, став крохотной пиктограмкой на краю зрения. А Если совсем погасить, пиктограмма исчезла. «Ну что ж, голосов нет, надписи нет, да я почти выздоровел». Повертел головой, всматриваясь в привычное окружение. Ничего необычного. Встал, наконец-то, с кровати и немного постоял, прислушиваясь к своим ощущениям. По-прежнему тишина. Может, оно все само собой рассосалось? Меню персонажа. А, нет, не рассосалось. В воздухе передо мной вновь появилась табличка с характеристиками. И что делать? Прикинуться, что ничего и нет, и, как обычно, заняться утренними делами? Нет, это не наш выбор. Даже если я сошел с ума, надо и в безумии найти приятные моменты. Тем более, кто из нас не мечтал окунуться в виртуальную реальность? Или тут немного не то. Реальная виртуальность? Так что я решил продолжить разбирательство. К тому же в самом конце таблицы было весьма интересное предложение. Получить награду за достижение. И что же у меня за достижение? Небольшой вопросительный посыл, и вот она информационная панелька. Получено уникальное достижение самой первой. По совокупности очков-характеристик на момент начала игры вы занимаете первое место среди людей. Раз речь идет о людях, то может и правда я не один такой, и мне не придется в одиночестве скучать в психушке. Как бы еще с ними связаться? Связь с другими игроками возможна при помощи игрового форума или чата. Хм, а вот это интересно. Игровой форум. Небольшая табличка характеристик сменилась на почти закрывающую все поле зрения страничку с обычным интерфейсом форума. В самом верху была тема. «Это не бред. Заходите в реале на www.ru». Ого. Даже не заходя в тему, тут же уже вполне машинально погасил интерфейс и ринулся к своему компьютеру. «Вот сейчас-то я и выясню. Или я сумасшедший, или не только я, но и весь мир». «Давай, давай!» В нетерпении поторапливал я свой комп все время загрузки. Наконец, вход в интернет, и я с колотящимся сердцем набираю в адресной строке браузера www.ru. Как выяснилось, со мной все в порядке. Я просто пропустил все веселье, пока спал. Оказывается, среди ночи, для меня ночи, а у кого-то и день был, все человечество одновременно было подключено к игре. Ее так везде и называли «игра». По телевизору, радио, интернету. Везде только и крутили эти новости. Вот что значит не иметь близких друзей и родственников. А так-то все сотовые операторы были перегружены. Люди звонили, звонили, звонили. Подали в истерику, плакали, радовались, начинали верить в Бога, пришельцев, Матрицу. И только я был не в курсе. На сайте была собрана вся информация, что стало известно к этому времени. Оперативно был даже создан весьма полезный раздел. Ответы на часто задаваемые вопросы. Очень интересная и информативная статья. Прочтя ее, прошелся по другим полезным сайтам. Особенно богатой была информация на англоязычных ресурсах. Ведь в Штатах подключение произошло днем, из-за чего у большинства их пользователей был многочасовой опыт. Пока читал, узнал много чего. Мельком опробовал свой инвентарь. Пусто. Экипировку здесь хотя бы нижнее белье было, карту, а также глянул рейтинг и аукцион. Попробовал даже что-то положить в свой пока еще пустой инвентарь. Но, как и у прочих, ничего не получилось. Он был предназначен только для игровых вещей. Впрочем, подробнее ознакомлюсь со всеми возможностями позже, когда приступлю к игре. Выяснилось вот что. Оказывается, ровно в 0 часов 00 минут по Гринвичу совершеннолетние люди всего мира получили поздравления в связи со вступлением в игру. Начальные характеристики у всех были привязаны к реальным показателям. То есть, если ты задохлик, имеешь маленькую силу, раскачанный спортсмен намного выше среднего. Средним показателем, кстати, было 10 по каждому показателю. Игра выдавала такую вот информацию. Для расы людей характерны следующие стартовые характеристики всех параметров: до 5 крайне низкие, 6-9 ниже среднего, 10 норма, 1-15 11, выше среднего, 16 20 отличные, 21-25 выдающиеся, 26-30 элитные, выше 30 уникальные. А ведь у меня помнится, все было за 20 или не все. Впрочем, это тоже потом. Читаю дальше. Самое главное в игре было очки опыта. Во-первых, за счет них шла прокачка абсолютно всего. Да во-вторых, они заменяли игровую валюту. Например, на них на игровом аукционе можно было приобрести навыки и экипировку. Хотя пока это было все в теории, цены на аукционе были заоблачными. Сами очки опыта давались за убийство мобов. Мобы, игровые монстры. В локациях. Локации или данжи – места, где водятся игровые монстры. Изредка, кроме опыта, доставался лут. Лут – вещи, иногда получаемые игроком после убийства игрового монстра. В основном различные ингредиенты для ремесленных навыков. Очень-очень редко предметы экипировки или даже новые навыки. С локациями тоже интересная история. Они появились абсолютно в разных местах. Например, подходишь к обычному канализационному люку, а тебе предлагают войти в локацию «Канализация». Классика. Если соглашаешься, пропадаешь из реала и оказываешься там. Если в группе, то вся группа там. Все остальные, кто заходит после этого, оказываются в своей персональной копии данжа, и встретиться там вам никак невозможно. Было еще много нюансов от точно известных до совершенно непроверенных слухов. Одна из самых ярких особенностей — в локации игрок мог с собой пронести только игровую экипировку. А так как почти ни у кого еще ничего подобного не было, он оказывался там в одном нижнем белье, выданном, оказывается, всем игрокам. Вот и бегал там народ в одних трусах, запинывая крысок и прочую жаждущую кровушке живность. Боль в игре была ограничена определенным пределом. Обычные ощущения никак не изменились, а вот если какой-то из монстров начинал грызть тебе ногу, было вполне терпимо. К тому же на аукционе имелся навык анестезия, еще более уменьшающий боль. Смерть от старости и болезни оставалась, но вот в других случаях после гибели персонаж незамедлительно возрождался в кругах возрождения. Это касалось и детей, появившихся в местах наиболее плотного скопления людей. При этом игрок терял 10% от общего количества очков опыта. Если были нераспределенные очки опыта, они брались оттуда, а если нет, забирались случайным образом с прокачанных параметров. Нашлись уже и отморозки, решившие, что раз смерть не грозит ни им, ни их жертвам, то можно смело убивать. Но законы оставались законами, поэтому таких быстро отлавливали, и им грозили сроки за убийство, несмотря на то, что убитые были вполне себе живыми. В игровом плане, в результате убийств, как выяснилось, терялась репутация. У всех по-разному. Если самооборона, например, то никаких изменений, а если предумышленные убийства — огромный минус. Информация о репутации говорила, что ее высокое значение увеличивает количество получаемого опыта. А низкое уменьшает, вплоть до того, что очки опыта начинают просто таять, уменьшая показатели игрока. Еще одной весьма будоражащей общество новостью стало то, что очки характеристик, повышаемые за счет очков опыта, давали реальный результат. Именно реальный, а не игровой. Хотя попробуй теперь разбереть, где игра, а где реальность. Широко известен стал блок ботана, вмиг ставшего качком. Конечно, не в вмиг, да и не совсем качком. Но пока я спал, он качался. И за эти часы он из тощего заморыша превратился из простого ботана во вполне себе боевого ботана. Набрав опыта на крысках и прокачав силу, он от 40 килограмм в жиме добрался уже до 70 килограмм. Неплохо за несколько часов. Я до своих 220 килограмм в жиме добирался не один десяток лет, а где-то полтора. Кстати, насчет характеристик. В общем-то, все было в классическом стиле. Сила, ловкость, энергия отвечали за физическую составляющую, а интеллект, воля и дух за ментальную. Прана, зависящая от энергии, любителям помахать железками. А мана, чье значение вычислялось из духа, сторонниками танцев с бубнами. В общем, всякими магами, шаманами, псионами и тому подобное. Хотя никакой строгой границы не существовало. Все зависело от раскачки характеристик и навыков. Но вместе с тем существовали и некоторые ограничения. Например, врожденные свойства владения навыками ограничивали имеющийся набор способностей. К примеру, первый уровень владения заклинаниями позволял использовать только лишь одно заклинание. Вернее, немного не так. Использовать можно было все имеющиеся у тебя заклинания. Но вот привязывать к себе, а после этого развивать, можно было только определенное количество. А оно определялось степенью развития врожденной способности владения. За каждые 10 уровней по одному дополнительному навыку. На первом уровне владения заклинаниями – одно заклинание для развития. На десятом уровне владения – два, на тридцатом – три и так далее. Без развития же все навыки были крайне слабыми. В полной мере их потенциал раскрывался только после вложения в них очков опыта. Количество жизни зависело от энергии и духа. Так что маги со своим духом тут могли стать не такими уж хлипкими ребятами, ложащимися с одного удара. К тому же были еще и навыки, которые могли коренным образом поменять картину. Плюс экипировка вносила свой немалый вклад. Так что простор для экспериментаторов открывался немалый. Все это заставило меня задуматься. Во-первых, откуда? Как такое возможно? Я всегда обладал научным складом ума. Поэтому все сверхъестественные объяснения сразу отбросил. Что тогда остается? Причуда какого-нибудь безумного ученого, создавшего в тайне от всех подобную технологию? Вряд ли. Слишком уж много направлений ему пришлось бы разрабатывать. Пусть даже команда ученых, финансируемая эксцентричным мультимиллиардером, все равно все их разработки базировались бы на существующих технологиях. А я даже и близко не мог представить, как они могли бы подойти к решению всех этих вопросов. Да и неизбежно что-то при этом просочилось бы наружу. Не могли они работать в вакууме. При таких объемных исследованиях необходима консультации с коллегами. Может, произошло глобальное изменение закона Вселенной, и в ней и впрямь появилась магия? Но нет, это точно не так, ведь голосов в голове и букв перед глазами от этого не появилось бы. Значит, все же какая-то технология. А как гласил один из законов Кларка, любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Или, может, кто-то обнаружил какой-нибудь артефакт, оставшийся от загадочной древней цивилизации, и теперь вовсю веселится, начитавшись книжек о магии. Но если уж говорить о загадочных цивилизациях, проще предположить, что это не какой-то осколок прошлого, а сама цивилизация и есть. То есть все творящееся можно объяснить вмешательством извне. Вот только непонятно, с какой целью. Может, реалити-шоу наподобие боев без правил. Но тогда не было бы смысла в репутации. Наоборот, грызня между людьми их только бы привлекала. Какой-то необычный вид прогрессорства — Вроде как добрая инопланетная раса увидела, что мы готовы сами себя уничтожить и решила помочь? Это вряд ли. Каждый должен быть ответственен за свои поступки, в том числе и наша цивилизация. Если вести кого-то за ручку и постоянно утирать нос, ничего путного из этого не выйдет. В общем, мотивы пока остаются совершенно непонятными. Тем не менее, это, скорее всего, все же вмешательство извне. И уже можно сделать несколько выводов. Во-первых, этот загадочный разум не желает нам зла. Наличие репутации указывает на это. Во-вторых, ему с какой-то целью необходимо, чтобы люди развивались в рамках игры. В-третьих, эта игра дает просто невообразимые возможности. И можно достичь практически всего, о чем только мечтал, что весьма заманчиво. И самое главное, если я все верно понял, основной принцип этой развивающейся игры — «Все лучшее лучшим». То есть, получит эти возможности лишь тот, кто приложит больше всего усилий. Лучшие игроки всегда будут иметь преимущество. Теперь стоило подумать, стоит ли мне самому всерьез начинать играть. Старт у меня вышел очень хороший. И было бы жаль упустить такую возможность. К тому же, достаточно развившись, я наверняка буду среди тех, кто все же узнает ответ на загадку, что же произошло. Одно это было весьма весомым аргументом. Вторым... Обретение чудесных возможностей. Кто из нас не мечтал стать волшебником? И эта мечта может сбыться, да и свободного времени сейчас стало еще больше. На тренировки ходить уже нет смысла, новая реальность заменяла все тренировки игровой прокачкой. Взвесив все аргументы, я решил играть. Пора уже и мне присоединиться к этому празднику и начать создавать своего уникального персонажа. Так, кого мне хотелось бы? Из прочитанного я понял, что никаких границ нет. Можно создавать кого угодно. Приобретешь на аукционе меч, и ты мечник. Лук, соответственно, лучник. Меч с луком, и ты уже луковый мечник? Или меченосный лучник? А если добавить сюда и навык фаербола? И вот ты уже сам себе установка град. Лишь бы хватило опыта на прокачку. Не понравилось, можно переиграть. Правда, при этом ощутимо откатывался назад. Если вбухать в навык кучу очков опыта, вернуть из него в нераспределённые очки можно было только 10% отложенного. Так что с выбором все же лучше не ошибаться. К тому же следовало поторопиться. За прохождение локаций первым, как выяснилось, шли весьма неплохие награды. Учитывая мои отличные стартовые характеристики, у меня был неплохой шанс собрать сливки. Все только началось, так что шансы найти еще не пройденные локации немалые. К тому же наверняка, — подумалось мне, — я смогу пройти там, где другие застрянут. Хорошо, что я еще весной уволился с работы и решил до осени не торопиться с поиском новой, устроив себе отпуск длиною в лето. Благо денег с прошлых заработков пока хватало. Свободного времени будет достаточно. Значит, план таков. Сначала определяюсь с характеристиками, а то весь глянул лишь мельком, да и то тогда все еще и не воспринималось всерьез хотя, если честно, то и до сих пор как-то не совсем привыкну к изменившейся реальности. Потом надо будет все же уже узнать, что там за награда меня ждет. Ну а затем на аукцион. Если ничего я не куплю, то хоть гляну на выбор, составлю представление, на что копить. Ну, а потом в бой. Поехали. Отступление. Около года назад столичная система союза разумных рас. ЭКСТРЕННОЕ СОБРАНИЕ СОЮЗА АДАПТИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД Как только последний представитель Союза занял свое место, председательствующий из расы инсектоидов раскрыл свои верхние надкрылья, и его речевые крылышки начали выводить песню, трансляция которой тут же дошла до всех разумных. Итак, все мы знаем, по какому поводу созвано это экстренное собрание. Тем не менее, кратко резюмирую все известное перед тем, как перейти к голосованию. Времени крайне мало, так что наш общий выбор предстоит сделать здесь и сейчас. Несколько месяцев назад пропала связь с расой Прим. Более того, все отправившиеся туда корабли также бесследно исчезали. Инициированное расследование выяснило, что в системе был создан портал. Было ли это сделано исследователями расы Прим, был это какой-то природный феномен, или же результат целенаправленных действий вторгшихся чужаков, неизвестно. Понятно одно. Цель вторгнувшейся расы – экспансия. Мы и назвали их демонами. Пока не ясно, одна это раса или же союз. Физически они различны, но принципы их мышления одинаковы. К тому же они способны изменяться, полностью меняя свою физическую оболочку, переходя из одной формы в другую. Довольно легко были захвачены их наиболее слабые представители и произведен анализ их молекулярного строения. Они построены на крайне отличных от наших законах. Тем не менее, нам удалось выяснить примерные принципы построения их разума и провести ментосканирование. Выяснилось, что они проникли к нам из другой вселенной, а портал оттуда невозможно закрыть только с одной стороны, так как он подчинен не законам одной вселенной, а законам двух взаимопроникающих вселенных, нашей и их. Было твердо выяснено, что никаких договоренностей нам с ними достичь невозможно. Мы для них лишь сырье для их собственного развития. В силу не совсем еще выясненных законов их вселенной, для развития им нужна не масса энергии, как нам, а нужны им именно мы, разумные. Основной портал служит не только средством перемещения, но и поддержки, не позволяя им отдаляться от него далее нескольких десятков световых лет. А также, оказывая своим существованием влияние на законы, позволяет им строить вспомогательные порталы на другие планеты после чего следует вторжение и уничтожение коренных рас. Таким образом, в опасности только наша галактика. Больше захваченные демоны ничего не знали. Уровень их развития, кстати, крайне низкий, но он компенсируется огромными врожденными способностями. Но есть и другие, более развитые, намного более. Одного из них мы с огромным трудом и немалыми затратами смогли захватить, и наверняка удалось выяснить лишь одно – Нас ждет вторжение. Сейчас с их стороны порталом владеют всего несколько звездных систем. И даже это позволило им без особого труда уничтожить расу Прим, составом в полтора десятка звездных систем. И уже долгое время обороняться от объединенных сил нашего союза. Если ослабнуть сегодняшние владельцы портала, на смену им придут другие, а затем еще и еще. Нам с их стороны противостоит примерно равная нашей галактика. К тому же мы, в отличие от них, пока не способны воспользоваться порталом и попасть на их территорию. Нужно тщательное исследование физических законов в районе аномалии и время. Таким образом, выбор был таков. Бежать нам, оставляя младшие расы на уничтожение о себе, обрекая на неизвестное будущее, или же сражаться. Предварительно, при созыве собрания, все высказались против бегства. Тем не менее, ставлю первый вопрос на голосование. Бежать или сражаться? Итак, ожидаемо все 153 расы Союза высказались против бегства. А сейчас переходим к главному вопросу встречи. Каким образом мы будем противостоять демонам? Как только стала ясна вся серьезность положения, раса кристаллитов любезно предоставила в распоряжении Союза всю мощь их вычислительного кластера. Данных, несмотря на все усилия, недостаточно. Тем не менее, анализ всех вероятностей выявил три основных варианта действий. Первый вариант. Мы продолжаем сражаться сами. Объединившись, мы довольно быстро сможем вывести уровень производства боевой техники на достаточный уровень. Минус этого варианта – недостаток разумных, пригодных для ведения боевых действий. Наши расы в основной своей массе утратили эти способности. Лучшие наши бойцы – ящеры. Даже мобилизовав все дееспособное население, не покроют и процента необходимых для этого сил. Плюс этого варианта – отсутствие негативных постэффектов в случае победы. Но шансы малы. Вероятность того, что мы одержим победу, всего 10%, в лучшем случае 20%. Точнее, пока сказать невозможно. Второй вариант. Для ведения боевых действий мы создаем расу на основе искусственного интеллекта. Плюс этого варианта мы быстро сможем довести количество разумных до необходимого уровня. Минусы? Во-первых, основная по численности раса, ведущая боевые действия, будет всего одна, из-за чего, достаточно хорошо ее изучив, противостоять ей будет легче. И во-вторых, самое главное, даже в случае победы мы получим в нашей галактике доминирующую расу, причем с уклоном на боевые методы решения конфликта. В итоге прогноз таков. Вероятность победы около 50%. Но вот вероятность того, что наши расы благополучно переживут негативные постэффекты, также около 10%, как и в прежнем варианте. И, наконец, третий вариант, признанный аналитиками Союза самым перспективным. Мы в короткие сроки поднимаем младшие расы до уровня развития, позволяющего им сначала самостоятельно дать отпор агрессорам, проникающим в их миры через порталы, и защитить другие, менее развитые расы а затем оказать нам помощь в окончательной победе над захватчиками. Лучшими психологами раса Глубинников предварительно подготовлен проект «Игра», который позволит привить расам нужные знания, а также навыки, предназначенные как для боевых действий, так и для мирной жизни, направленные на дальнейшее совместное сосуществование всех рас в рамках нашего Союза. Раса плазмоидов по предварительной договоренности согласна предоставить свои лучшие разработки по преобразованию масса энергии, необходимых для проекта, а кристаллиты свои вычислительные мощности. Пригодных для включения в проект рас насчитывается 1576, что в полной мере покроет потребность в количестве разумных, необходимых для ведения боевых действий. Нужды в энергетической подпитке проекта вполне покроют пустующие звездные системы которых также вполне достаточно. Вероятность победы – 80%, а окончательного успеха в долговременной перспективе – около 70%. Таким образом, ставлю на голосование вопрос.